дев Поутру пан рассылать гонцов во все края своей державы не спешил. Сон, кстати, сделал свое благодатное дело, и выглядел Каган, если не на все сто лет, как вчера вечером, то на свои шестьдесят слишком точно, что и неплохо, учитывая приступ на фоне не самого здорового образа жизни. Вместо этого он после завтрака, прошедшего в тихой, если не сказать угрюмой обстановке, приказал снарядить его ладью. — Куда ты, отец? — спросил славян. — Съезжу к Ведомиру. Заодно о твоем прозвище справлюсь. — даже пошутил он. Ну что же, логичное действие в плане мистического мышления хрона аборигенов получать на каждое свое действие одобрение высших сил. ну и отмазка перед народом на случай его недовольства. Дескать, это не мой волюнтаризм, а так пожелали боги. А кто мы такие, чтобы спорить с богами? — Вопрос в том, что ему там жрец н а к о м л а е т подумал Рус. Вдруг у него за эти дни крыша откровенно протекла. Опять сойдется в битве с чужим. Остается надеяться на Богу м и л о что он вовремя заметит непорядок, и успеет напоить Ведомира чем-нибудь успокоительным. Главное, чтобы это что-то не было наркотой, а то только еще хуже сделает. В целом же, по его мнению, жрец Сварога должен был топить за переселение. Ведь Рус потратил несколько часов на разговоры с ним на эту тему. Даже пытался использовать свои умения в плане гипновнушения. Но это не точно. Ведомир, столь ярко ощутив присутствие своего бога, как, возможно, не ощущал его никогда, мог в религиозном экстазе стать чрезмерно воинственным, решив, что теперь Бог будет им покровительствовать во всем и всегда, чуть ли не лично поведет их в бой, спустившись с небес. «Или чего доброго меня на это подпишет, назвав аватаром Сварога, или что-то в этом роде», — беспокоился Рус. Но перед отплытием Каган решил выполнить свои судейские функции. Приведите купца. Евгария оперативно доставили панские дружинники. Выглядел он после ночи в яме уже не так представительно, да и пованивало от него. — Купец Евгарий, я обвиняю тебя в том, что ты целенаправленно травил меня и прочих лучших людей моего рода и племени, — кивнул по сторонам пан, указывая на пришедших во дворец своих ближников. что не могли пропустить такое действо, как суд, тем более, что они были непосредственными пострадавшими от действий купца. «Я невиновен, великий Каган! Я всего лишь купец, а не винодел! Я просто покупаю вино у виноделов и продаю его вам, и все. Я невиновен!» «Но ты знал, что они добавляют в вино яд?» «Нет! Откуда мне об этом знать, великий Каган?» Пан нахмурился, не зная, как еще уличить купца во лжи. Слово против слова. Разве что, применив пытки, можно добиться иных слов. Но, как ни странно, сим-действом варвары особенно не увлекались, понимая, что более слабый оговорит ь себя. Вот божий поединок — это да, это можно, даже нужно. Да уж, со следственными мероприятиями здесь еще хуже, чем с медициной. Горестно вздохнул Рус, хотя сам ни разу следователем не был. Но книги и фильмы на эту тему хоть немного, но давали понятие о доказательной базе. — Отец! — Да. — Вели принести кувшины с вином с галеры купца, что он заготовил для личного употребления. Мы сравним вкус того и проданного нам вина, и сразу станет ясно, что к чему. Тоже так себе доказательство, это если действительно вино окажется разным на вкус. Рус лишь попенял себе, что заранее не проверил этот факт. С другой стороны, ему было наплевать на решение о виновности или невиновности купца. Вот и не позаботился об этом раньше. Но, судя по тому, как задергался Евгарий и забегали его поросящие глазки, пил он что-то иное. И это неудивительно. даже если вдруг действительно не знал о ядовитости продаваемого вина, ибо то, что он продавал, качеством действительно было на уровне пакетного в и н ц а из ларька, и пить его уважающий себя человек не станет. Так что риск опростоволосица в этом плане был минимальным. Воины оперативно принесли несколько кувшинов, и по знаку пана разлили в кубки желающих продегустировать вино. Возжелали все. В зале поднялся возмущенный гул. — Надо думать, — с усмешкой подумал Рус, — что вино оказалось на порядок качественней той кислой бурды, что продавали нам. Не факт, что его тоже не улучшали свинцовым сахаром, но это уже было неважно. Послышались выкрики. — Отравитель! Повесить гада! Переломать ему все кости! Посадить его на кол! Содрать с него шкуру и посыпать солью! «На костер его! Разорвать конями! Утопить!» В общем, фантазия у приближенных Кагана работала на полную катушку, с каждым разом придумывая все более жуткие способы казни, при этом еще и совмещая некоторые из них. «Я невиновен!» — визжал купец. «Тихо!» — ряпкнул пан. «Итак, как мы только что выяснили, Ты знал, что продаваемое нам вино отравлено. И сам пил иное. Нет, нет, это не так, великий Каган. Это просто другое, старое вино. Старое, вождь, старое. Как я мог продавать тебе старье? Я продавал молодое, только что изготовленное. Рус не выдержал и заржал во всю глотку. Все недоуменно уставились на него. Что смешного, Рус? Прости, отец, за неуместный здесь и сейчас смех. Не прими его за неуважение. Просто вино — это тот напиток, что со временем при правильном хранении становится только лучше. Так что купец лжет. Но я действительно не знал. Это уже не важно. Выкуп! Я заплачу тебе за себя выкуп, великий Каган! Богатый выкуп! — зачастил Евгарий, понимая, что ему грозит смертная казнь. причем не с а м о е б е з б о л е з н е н н о е Ведь я торгую с вами не так давно, всего пару лет, а до этого вином торговал совсем другой купец, и я невиновен в произошедших с тобой несчастьях, невиновен! И снова пан нахмурился. Купец был прав. Это если он не является частью единого плана по нашей потраве со стороны Ромейской империи, желая превратить начальных людей наших племен в идиотов. Подлил масло в огонь р о у с чисто из вредности. «Нет-нет, это не так!» «Молчать!» Зал погрузился в тишину, создавая комфортную обстановку для обдумывания ситуаций и принятия окончательного решения. «То, что вино отравлено, ты как минимум догадывался», — наконец заговорил пан. Купец, видимо, что-то хотел сказать, но его вовремя придушил стражник. — Догадывался, но все равно продавал нам вино, а значит, виновен в потраве. И снова стражнику пришлось придушить купца. — А раз так, то ты приговариваешься к смерти. — Выкуп! — п р о х р и п е л купец. И снова пан задумался. О чем он думал, понять не так уж сложно. Смерть купца ему ничего не даст, скорее принесет проблемы с другими купцами, что могут организовать ему бойкот, и торговать станет не с кем. Опять же, в большей части бед конкретно этот купец невиновен, и не стоит скидывать со я счетов, что он действительно мог не знать о яде. А что до мелкого обмана со «старым вином», что он как бы пил из скупости, дескать, раз старое, то и стоит недорого, но на деле оказалось гораздо более качественным, то это тоже можно понять. А вот если отпустить за выкуп, то с этого можно и поиметь неплохо. — Хорошо. За твою жизнь налагается выкуп в один талант золотом. Купец выпучил глаза от прозвучавшей суммы. — Неслабо. Около двадцати семи килограмм золота, — оценил Рулс. — Потянет или нет? Купец вроде не из самых богатых, но и не нищих. хотя плавает и рискует все же сам. В общем, среднее звено, значит, должен потянуть. Но пан не дурак, понимает, что тут пережимать сильно не стоит, иначе родня от купца просто откажется, не став платить. Евгария снова увели и бросили в яму. После обеда пан засобирался на капище. Рус с братом и сестрой его провожали. Рус бросил взгляд на галеру торговца И его посетила одна идея. — Отец! — Что? — А что ты сделаешь с тем вином, что отравлено? — Хм, действительно, забыл о нем. А что с ним делать? Вылить надо. Не пить же. — У меня на него есть иные планы. Как, собственно, и на этот кораблик. Чего ему без дела стоять? Придется кормить этих рабов без дела. Разве что на другие работы их направить. Но это рабов. о с в о е н н ы м и и матросами как быть? Ну да, если с рабами из числа г р е б ц о в особых проблем не было, они прикованы цепями к своим местам, то матросы и тем более воины, в принципе, тоже можно на время обратить в бесплатную рабочую силу. Но все же рискованно. Опять же придется выделить много воинов для их контроля. Так что лучше от них избавиться. Не в смысле перебить. а просто сбагрить в ближайший рамейский город. «Решил продать кому? Заняться торговлей?» — нахмурился Каган. «Нет, это для меня невместно», — быстро ответил Рус, хотя мысленно сплюнул. «Вот отсюда и пошло это дерьмо, что потом станет гирей на пути развития государства», — подумал он раздраженно. «Сначала торговать невместно, потом производством заниматься не моги». Тоже придется думать, как переломить этот вывих мозгов. На разведку под л и ч и н ы купца хочу отправиться. Куда? В степь, на восход. Мои слова на вещи для многих вождей останутся только моими словами, несмотря на то, что их подтвердит ведомир. Так что их надо чем-то подкрепить. Пан после короткого раздумья медленно кивнул. Интриги дело такое. Кто-то может решить, что это именно сговор. непонятной для них целью, и, соответственно, взбрыкнет, подняв волну среди прочих вождей. А так, если боги будут благоволить мне, я приведу пленника из степняков. Возможно, удастся захватить какого-нибудь высокопоставленного Бея, знакомого с планами их хана, что подтвердит мои слова. От этого уже не отмахнуться. Хм, это хорошая мысль. Так и поступим. — Готовься к походу. Отправишься сразу после моего возвращения от Ведомира.